Эрин. Сну по иди, Little Слушает, снупит за X-Tofer. Снуп объекты один, Снуп пищки 1. При виде людей, собирающихся в фойе, в голове начинает звучать нечелийский ритмэн блюз, который я слушала до их прихода. Да, я снупила за Тофером. А песня Rotterdam группы The Beautiful South. Конечно, не все тут блондины, как в песне, однако, Те, несомненно, красивы, красивы до абсурда. Вот улыбается кому-то помощница Евы, милая крошка Ани, с личиком-сердечком и лютиковыми волосами. инига правая рука Тофера, к вечеру щеголяет лёгкой щетиной. Не дать не взять актёр на съёмочной площадке. Даже в юристе Карли, с воинственным лицом и коренастой фигурой, пожалуй, наименее привлекательным из всей компании, есть определённое обаяние. «Аппетитный!» — одобрительно шепчет мне на ухо Дэнни, разнося канапе. «Я бы попробовал, а ты?» «Карл? Ой, нет!» — тихонько отвечаю я. Дэнни смеется очаровательным гортанным смехом, весьма заразительным. Спрашивает, «Тогда кто? Парниша-программист?» Он кивает на Элиота, который вновь стоит на облюбованном месте и ни на кого не смотрит. «Я тоже смеюсь, качаю головой», Но не потому, что Элиотs не интересный. Да, он напоминает неуклюжего школьника и всё равно умудряется быть погиковски сексуальным. Его костяк словно не вмещается под кожу. Элиот весь какой-то угловатый. Запястья острые, скулы выступают, косточки на щиколотке торчат из-под коротких брюк. Зато губы на удивление чувственные. А когда пробирающийся сквозь толпу коллега кладёт руку ему на талию, Выглядит это... да, выглядит интимно. Причем Эллиот не уклоняется, как я ожидала. «Народ!» — перекрикивает гул голосов тофер «Пора начинать вечеринку!» «Карл, Инниго, вы разберетесь с акустической системой?» «Боже, ну кто поверит, что мы технари «Откуда не возьмись, начинает играть музыка. «Golden Ears» в исполнении Дэвида Боуи». Не знаю, кто ее включил, но выбор подходящий. Эту компанию определенно можно назвать золотой и беспечной. «Приветствую!» К нашей группке подходит та самая девушка, которая приобнимала Эллиота. Она покачивается в такт музыке коротенькое платье-свитер открывает стройные подтянутые ноги, худобу которых еще больше подчеркивают массивные ботинки-мартинсы. С минуту я не могла сообразить, кто это, и холодею от паники, а потом замечаю омбре на волосах и колечко в носу. Девушка с ковриком для йоги. Я тут же вспоминаю. Йога, тайгер, тайгер блю Эспозита, повелительница Нирваны. Добрый вечер, тайгер, протягиваю ей под нос с коктейлями. Не желаете выпить? Здесь мартини с ягодным джинном, а слева традиционный, с мармеладом. «Вообще-то я хотела раздобыть еды». Она обворожительно улыбается, демонстрируя белоснежные ровные зубы и ямочку на нежной персиковой щеке. Голос у Тайгер низкий, хрипловатый, напоминает урчание кошки. Удивительно подходит к необычному имени. «Простите, я знаю, что некрасиво хватать канапе прямо у кухонной двери, но они ужасно вкусные, а я умираю от голода». В не кормили, и, если не считать завтрака, я целый день не ела, только крюк впила». Помолчав, Тайгер заявляет с неожиданно грубым смешком. «Кого я обманываю?» «Я просто патологическая обжора». «Не извиняйтесь», — Дэнни протягивает ей под нос, где аккуратными рядами выстроилась армия любовно приготовленных канапе. «Люблю девушек с хорошим аппетитом». «Вот это...» Профитроли с начинкой из сыра гауда. Дэнни указывает на крошечной пушистой комочке А справа перепелиные яйца с копченой рикоттой. «И то, и то вегетарианское?» — уточняет Тайгер. Дэнни кивает. «Без глютена?» «Перепелиные яйца. Отлично». Вновь мелькает ямочка на щеке. Тайгер кладет в рот перепелиное яйцо и в блаженстве закрывает глаза. Прожевав, томно говорит... «Это какой-то конопообразный оргазм. Можно ещё?» «Конечно», — расплывается в улыбке Дэнни. «Обязательно оставьте место для чая». Тайгер запихивает в рот очередное яйцо и, еле ворочая языком, выдаёт. «Спасите меня от меня! Скорее спрячьте под нос! Не то я превращусь в Гомера Симпсона и начну пускать слюни на пол». Дэнни отвешивает шутливый поклон и удаляется к Элиоту. Тайгер смотрит повару вслед явно любуюсь Я ее понимаю. Дэнни добрый, он шикарно готовит и чертовски мил. К тому же свободен. Жаль, девушками не интересуется. «Тайгер!» раздается за спиной отрывистый властный голос. К нам через всю комнату шествует пиар-дама, Миранда. Черные атласные волосы распущены, шикарный комбинезон из черного шелка подчеркивает тонкую талию. темно синие бархатные туфли на шпильках Оставляют небольшие вмятины на отполированном деревянном полу. Я подмечаю это с неудовольствием, но сказать ничего не могу. Молча протягиваю поднос с напитками. Миранда, не глядя на меня, берет бокал и швыряет на поднос недоеденную копченую утку на шпажке. «Нужно поговорить!» — обращается она к Тайгер. Голос у Миранды высокий и резкий. Дикция четкая, почти как у принцессы Маргарет. «Ладно», — добродушно отвечает Тайгер и, доживав, вытирает рот. «Ты пробовала перепелиные яйца? Просто мечта». «Бог с ними с яйцами!» «Тайк, послушай, давай обсудим маркетинговую стратегию по Геоснупу, новой разработке элиота Мне позвонили насчет нее две минуты назад. Помнишь настырного гаденыша из Бескабеля?» «Как?» — Тайгер поражена. «Откуда они узнали?» Геосноб даже в бета-версии еще не запущен. Без понятия, наверняка Эллиот разболтал. Он не умеет держать язык за зубами. Рассказывает всем желающим, какую крутую штуку создал. Миранда изображает пальцами кавычки. С бескабелем я пока разобралась, хотя рано или поздно информация всплывет, и меня очень беспокоит реакция прессы. Сама понимаешь, приватность нынешняя тема номер один в соцсетях. Вряд ли кто-нибудь уже заметил изменения в пользовательских настройках. Но это лишь вопрос времени. «Господи, да что за жуткий грохот! Можно его приглушить, пожалуйста?» Она поворачивается ко мне, прижимая пальцы к виску, и я понимаю, что речь о музыке. «Музыку включил кто-то из ваших коллег», — сообщаю. «Сейчас сделаю тише». Я отправляюсь на поиски пульта от динамиков. «Думаю, нужно разработать два подхода» продолжает Миранда. План А. Новость объявляем в оговоренные сроки. Маркетинг, пиар, шумиха в соцсетях и так далее. Это мы уже набросали в общих чертах. План Б. На случай утечки информации раньше времени. Если такое произойдет, будем ли мы проводить маркетинговую кампанию? Нам крайне необходимо контролировать обсуждения в соцсетях. Они продолжают обговаривать детали, но я уже не слышу пульт отыскивается под грязной салфеткой, я немного приглушаю музыку и бросаю взгляд на часы на каминной полке из пяти семь Компании пора перемещаться в кабинет, но у кого-то не хватает. «Не прошло и полгода, черт возьми!» долетает сзади мужской голос, и я обнаруживаю за спиной Тофера. «Ну и обслуживание у вас! От жажды умереть можно!» Он смахивает с глаз светлые волосы, затем смягчает грубость улыбкой, обаятельные лишь самую малость. «Прошу прощения», — я протягиваю под нос, вежливо улыбаюсь, маскируя раздражение. ягодный мартини?» Тофер опустошает бокал с пугающей скоростью. Так и хочется предупредить, что коктейль почти наполовину состоит из джина, но я молчу. «Карл», — предлагаю напитки юристу, тот серьезно кивает и берет с подноса последние традиционные мартини. «Ваше здоровье!» «Хотя, честно говоря, ново мне хватит. Лучше бы еды. Есть ещё сырные пирожки? Я зверски проголодался». «Сырные пирожки?» — смеётся Тофер. «А как же физическая форма, друг мой Карл? Лыжи выдержат?» — он хлопает Карла по солидному животу, выпирающему под клетчатой рубашкой. «Углеводы, старина!» — отвечает Карл, подмигивая мне. «Важная часть моих тренировок». «Дэнни разносит канапе, сейчас и к вам подойдет», — заверяю я. Карл не видит, что за его спиной Дэнни попался в лапы к Эллиоту. Тот методично берет с подноса с галды и по одному закидывает в рот, словно чипсы. «Надеюсь, на кухне есть еще». Куфер тоже это замечает и, подавшись вперед, хватает элиута за плечо. «Эллиот, приятель, хорош монополизировать официанта. Карлу нужны углеводы». Воспользовавшись возможностью, я незаметно отхожу проверить, как дела у остальной компании. Часы над печью показывают 7.05. Я насчитываю лишь девять гостей, кто-то опаздывает, и это замечаю не я одна. Ева постукивает ногой и беспокойно оглядывается. «Ти, Алис, сколько можно?» — шипит помощнику Тофера. Он шепчет в ответ какие-то оправдания — Затем его лицо светлеет, и он касается руки Евы. Ева поднимает взгляд на площадку между этажами. Я тоже. Наверху спиральной лестницы стоит Лис. Она приобнимает себя за плечи, и на фоне её напряжённой неловкости даже Элиот кажется расслабленным. «Лис!» — зовёт Ева. «Иди к нам выпей!» Медленно, даже неохотно, Лис спускается. На ней то самое бесформенное чёрное платье, которым я застала ее час назад. Сердце екает от жалости. Наряд совершенно не идет, лис. В нем она похожа на мешок с картошкой. Явно это сознает и потому беспокойно разглаживает ткань над проступающими контурами трусиков. У подножия лестницы лис замирает и, сжав кулаки, хрустит пальцами. Привычный жест, нечто вроде нервного тика. Звук получается до крайности неприятным, будто полено в огне трещит. Я направляюсь к ней с напитками, меня опережает Тофер, подхватывает с подноса ягодной мартини и спешит к лис, протягивая ей бокал. На лице выражение щенечьего нетерпения, которое не вяжется с образом Тофера. Не вяжется настолько, что я недоуменно моргаю. Кто эта женщина? Почему ее так обхаживают? Словно я задумчиво хмурюсь, словно бояться. Бред какой-то.